Архипелаг Книга первая, 182 страница Представление О справедливости в глазах людей истории складывается из двух половин Добродетель торжествует А порог наказан Посчастливилось нам дожить до такого времени Когда добродетель хоть и не торжествует Но и не всегда травится псами Добродетель и хилая Теперь добущена войти в свое рубище Сидеть в уголке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 Ему со всех сторон укоризнен, на первых порах дружелюбным. Ну что вы, товарищи, ну зачем же старые раны тревожить? А потом и дубинка. Цыц, недобитые, не реабилитировали вас. И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено 86 тысяч преступных нацистов. И мы захлебываемся. Мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем. Мы после работы останемся на митинге, проголосуем мало. И 86 тысяч мало. И 20 лет мало. Продолжить. А у нас осудили по рассказам военных коллеги Верховного Суда около 10 человек. То, что за Одером, за Рейном, это нас печет. А то, что в Подмосковье и под Сочи,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 Загадка, которую не нам, современникам, разгадать. Для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России не дано? Что ж, загубительный путь будет у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле. Что? Чему же сможет Россия научить мир?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 От того то они равнодушны и растут. Они из-за слабости воспитательной работы. Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказывается, но всегда приносит благополучие. И неуютно же и страшно будет в такой стране жить. Первая камера, первая любовь. Это как же понять, камера и вдруг любовь. Ах, вот, наверное, в Ленинградскую блокаду тебя посадили в Большой дом? Тогда понятно, ты потому ещё и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда, и не только для следователей, когда которые жили там имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток. В Ленинграде тогда они мылись, чёрной корой были закрыты лица, а в Большом доме арестанту давали горящий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливая только коридоры для надзирателей, камеры не отапливали. Но ведь в камере был и действующий водопровод, и уборная. Где это еще в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, 125. Да ведь еще раз в день суповый отвар на битых лошадях. И один раз кашется. Позавидовала кошка собачьему житью? А карцер? А вышка? Нет, не поэтому.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 Во всей твоей жизни «до» и во всей твоей жизни «после». Пусть ищетелетиями стоят тюрьмы до тебя и еще столько-то «после». Хотелось бы думать, что меньше. Но, естественно, неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие. Может быть, она ужасна была для человеческого существа, вшивая, клопяная, кутузка, без окна, без вентиляции, без нар, грязный пол.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 где стекла замазаны суриком, чтобы только багром уходил к вам изувещанный божий свет, и постоянная лампочка в 15 ватт вечно горела бы с потолка. Или одиночка в городе Щойболсане, где на 6 квадратных метрах пола вы месяцами сидели 14 человек в притиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских психических камер, вроде третьей,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 Ты неделю или месяц был одинёшек среди врагов, и уже расставался с разумом и жизнью, и уже с батареи отопления падал так, чтобы голову размозжить очугунный конус слива. И вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям, и разум вернулся к тебе, рассказывает Александр Должен. Вот что такое первая камера.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 Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь. Два корпуса, срочные и следственный из 48 келей. Везут туда воронками два часа, и мало кто знает, что тюрьма эта в нескольких километрах от горок Ленинских и от бывшего имени имени Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг. Принимаемого арестанта там оглушает стоящим карцером, опять же узким таким, что если стоять ты не в силах, Остается висеть на упертых коленях, больше никак. В такой карцер держат в таком и больше суток, чтобы дух твой смирился. Кормят сухановки нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, а потому что носят из дома отдых архитекторов, не держат для свиного поила отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор и картошечку поджаренную и биточек, делят здесь на 12 человек. И того ты не только вечно голоден, как везде, но расстравлен больнее. Камеры, кельи там устроены все на двоих. Но подследственные держат чаще по одному. Камеры там полтора метра на два. Пояснение. А точнее 156 сантиметров на 209 сантиметров. Откуда это известно? Это торжество инженерного расчета и сильной души, не сломленной Сухановкой. Это подсчитал Александр Д. Он не давал себе сойти с ума и пасть духом, для того старался больше считать. В Лефартово он считал шаги, переводил их на километры, по карте вспоминал сколько километров от Москвы до границы, сколько потом через всю Европу, сколько через весь Атлантический океан.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 И так все замерил. Потом он стал изобретать, как можно спать стоя, с коленом в стуле, чтобы надзиратель казалось, что глаза твои открыты. Изобрел и только поэтому не сошел с ума. Рюмин держал его месяц на бессоннице. В каменный пол вварены два круглых стулька, как пни. И на каждый пень, если надзиратель отопрет в английский замок, Отпадает из стены на 7 ночных часов, то есть на часы следствия. Днем его там не ведут вообще. Полка. И сваливается соломенный матрасик размером на ребенка. Днем столик освобождается, но сидеть на нем нельзя. Еще на четырех стоящих трубах лежит, как доска гладильная, стол. Форточка всегда закрыта. Лишь утром на 10 минут надзиратель открывает ее штырем. Стекло маленького окна заарматурено. Прогулок не бывает никогда. Оправка только в 6 утра. То есть, когда ничьему желудку она еще не нужна. Вечером ее нет. На отсек 7 камер приходится два надзирателя. того глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к третьей. В том и цель беззвучной сухановки. Не оставить тебе ни минуты сна. Ни минут украденных для частной жизни. Ты всегда смотришься...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 Я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, а хапкой обнял казенный матрас. Надзиратель на цыпочках, все время делая мне знаки, чтобы я не шумел, повел меня могильно-бесшумным коридором четвертого этажа Лубянки, мимо стола корпусного, мимо зеркальных номеров камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тот час».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 Руки же велел держать поверх одеяла, того, чтобы заключенный не мог удавиться под одеялом и так уклониться от справедливого следствия. При опытной проверке оказалось, что человеку зимой всегда хочется руку эту спрятать, угреть, и потом мера окончательно утвердилась. От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли голову. Они тоже ждали, кого на допрос.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 Не вообще, а нашем наступлении под Варшавой с середины января, не даже о декабрьском плачевном обступлении союзников. По инструкции подследствия не должны были ничего узнавать о внешнем мире, и вот они ничего не знали. Я готов был полностью теперь им обо всем рассказывать с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тот дежурный взиратель внес мою кровать, и надо было бесшумно ее расставить. Мне помогал парень моего возраста, тоже военный. Его китер и пилот летчика висели на столбике кровати. Он еще раньше старичка спросил меня, только не о войне, а о табаке. Но как ни был я расстроен, растворен душой навстречу моим новым друзьям, и как немало было произнесено слов за несколько минут, с чем-то чужим повело на меня от этого моего ровесника». и со фронтовика, и для него я замкнулся сразу и навсегда. Я еще не знал ни слова на сетка, ни что в каждой камере она должна быть, я вообще не успел еще обдумать и сказать, что этот человек Георгий Крамаренко не нравится мне, а уже сработало в ней духовное реле, реле-узнаватель, и навсегда закрыло меня до этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным.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 И напротив, узнаватель помогал мне отличить тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшие глубины и тайны, за которые рубят голову. Так прошел я 8 лет заключения, 3 года ссылки, еще 6 лет подпольного писательства, ничуть не меняя не менее опасных, и все 17 лет опрометчиво открывался десяткам людей и не оступился ни разу.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 что никто не глотает шахмат, рискуя рассчитаться перестать быть гражданином СССР, и никто не управился подпалить книг в намерении сжечь тюрьму. А собственные очки арестантов призваны оружием настолько опасным, что даже и на столе нельзя лежать им ночью. Администрация забирает их до утра. Какая же уютная жизнь! Шахматы, книги, пружинные кровати, добротные матрасы, чистое белье.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 Таких-то как раз Саламареска крошит. Пояснение. Я робей сказать, но перед 70 годами века эти люди как будто выныривают вновь. Это удивительно. На это почти нельзя, на это надеяться было. Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер с тех пор тут и сдирались обои, и штукатурились, и белилось, и красилось не раз. Стены камер не отдавали нам ничего из прошлого. Они, наоборот, сами микрофонами настораживались нас прослушать. О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрелы на Соловки, нигде ничего не записано, не сказано. И тома такого, стоящего 40 вагона в нашей литературе, наверное, уже и не будет. А те, кто еще живы, рассказывают нам пустяки всякие, что раньше тут были топчаны деревянные, а матрасы набиты соломой. Что прежде чем намордники поставили на окне, стекла уже были замазаны мелом до самого верха еще в 20-м году. А намордники в 23-м точно уже были. А мы-то их дружно приписывали Берии. Перестукиванием, говорят, тут в годы еще относились свободно. Еще как-то жила эта нелепая традиция из царских тюрем. Что если заключенному не перестукиваться, так что ему и делать. И вот еще. Все двадцатые годы сплошь надзиратели здесь были латыши. Из стрелков латышских и помимо. И еду раздавали рослые латышки. А нота пустяки-пустяки, а над чем и задумаешься. Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза было очень нужно. Спасибо, что привезли. Я о Бухаре немного думал. Мне хотелось это все представить. Однако ощущение было, что мы идем уже в окосках. Что хорошо было бы в любой областной внутрянке. А тут счастья много. Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить.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 А именно, по ней освободились немного много ни мало, как все политические без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 45 года, правда она не была вынужденной, поступила как раз наоборот. Всех политических оставили сидеть. Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, никаких намордников на тюремных окнах еще не имели понятия, из камер Белоцерковской тюрьмы, где Фастенко сидел арестанты, свободно обозревали тюремный двор прибывающих и убывающих, и улицу, и перекрикались из вольных с кем хотели. И вот уже днем 17 октября, узнав по телеграфу от амнистии, вольные объявили новость заключенным.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 А тут в России произошла. Прежде чем ждали ее долгожданной революции, и все возвращались, и вот еще одна революция. Уже не ощущал себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям, но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц к перелетам. Пояснение. Вскоре после Фастенко вернулся на родину, и канадский знакомец его бывший матрос Потёмкин сбежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот Потемкинец продал дочерство свою ферму и скота с деньгами и с новеньким трактором, приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и сдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало и быстро его загубили. А самому Потемкинсу все увиделось решительно не тем, как представлялось за двадцать лет. Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться и приказывали делать то, что расчительному фермеру было дикая бессмыслица. К тому же он и телом здесь подобрался, и одежда износился, и мало что оставалось от канадских долларов, сменённых на бумажные рубли. Он взмолился, чтобы отпустили его-то с семьёй, пересёк границу не богаче, чем когда-то бежал с Потёмкина. Океан переехал, как и тогда матросом на билет не стало денег, а в Канаде начал жизнь снова батраком. Тут многого Фастенко я ещё не мог понять.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 Мне казалось, я и так уж достаточно подверг сомнению. «Довольно?» Или говорил, «Старых политкатаржан почти не осталось. Я из самых последних. Старых катаржан всех уничтожили, а общество наше разогнали еще в тридцатые годы». «А почему?» «А чтобы мы не собирались, не обсуждали». «И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стекла, я воспринимал их только как еще одно злодеяние Сталина».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 За тюремную жизнь. Но имена, прилетавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запоминал. не своевременные мысли Горького. Я очень тогда высоко ставил Горького. Ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским. И год на родине Плеханова. И когда теперь я нахожу у Плеханова под даты 28 октября семнадцатого года такое. Не потому огорчает меня события последних дней. Чтобы я не хотел торжества рабочего класса в России, а именно потому, что я призываю его всеми силами души. Приходится вспоминать замечание Энгельса, что для рабочего класса не может быть большего исторического несчастья, как захват политической власти в такое время, когда он к этому еще не готов. Этот захват заставит отступить его далеко назад от позиции завоеванных в феврале. И в марте нынешнего года я ясно восстанавливаю что вот так думал и фастенко когда он вернулся в россию его в уважении к старым подпольным заслугам усиленно выдвигали и он мог бы занять важный пост но он не хотел это взял скромную должность в иззательстве правда потом еще скромнее потом перешел в трест мосгор оформления и там работал совсем уж незаметно я удивлялся почему такой уклончивый путь?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 Л, Который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор. А Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым уж вылетит террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор. А заодно разумеется и служба во французской и канадской разведке. А значит и осведомителем царской охранки. В 1945 году за свою сытую зарплату Сытый следователь Совершенно серьезно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьезные протоколы, допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года. А старушка-жена, детей у них не было, и в разрешенный десятый день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи кусочек черного хлеба граммов на 300. Ведь он покупался на базаре и стоил 100 рублей килограмм.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 и поставили койку поперек. Новичка вели за час до подъема, за тот самый сладко-мозговой щасочек, и трое из нас не поняли, не подняли голов, только Крамаренко соскочил, чтобы разживиться табачком и, может быть, материалом для следователя. Они стали разговаривать шепотом. Мы старались не слушать, но не отличить шепота новичка было нельзя. Такой громкий, тревожный, напряженный даже близкий к плачу. Что можно было понять, не рядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Все же не поворачивая головы, я оттянул их, чтобы тише держались. Когда же по подъему мы дружно вскочили, залежка грозила карсером, то увидели генерала. То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинчанных, ни даже петлиц. Но дорогой китель, мякка шинель, и вся фигура, и лицо... Нет, это был несомненный генерал, типовой генерал.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 И здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые позволили ему достичь таких чинов к середовым годам. Стали знакомиться, оказалось, что ЛВ еще моложе, чем выглядит. Ему в этом только году исполнится 36, если не расстреляют. А еще удивительный: никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а Инженер! Инженер!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 У одного немножко музицирование, у другого немножко живопись. И всегда у всех духовная печать на лице. С начала 30-х годов я утерял связь с этой средой. Потом война. И вот передо мной стоял инженер. Из тех, кто пришел на смену уничтоженным. В одном превосходстве ему было нельзя отказать. Он был гораздо сильнее, внутреннее тех. Он сохранял крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобожденный от тегомотиной вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидал, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем те, и работал иначе. Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. Леня же был из растрепанных темных крестьянских мальчишек, а о гибели чьих талантов сокрушали Сибилинский и Ломоносом он не был и сам бы в Академию не пришел, но талантлив, а пахать бы землю ему, если бы не революция. И зажиточным был бы, потому что живой, толковый, может быть, вышел бы и в купчишки. По советскому времени он пошел в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из безвестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в промышленную Академию. Он попал туда в девятом году, ну как раз, когда гнали стадами в гулаг тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих сознательных, преданных, стопроцентных. И не так даже делающих самое дело, как воротил производство, собственно, советских бизнесменов. Такой был момент, что знаменитые командные высоты над еще не созданной промышленностью пустовали. И судьба его и набора была... занять их. Жизнь его стала цепь успехов гирляндой, накручиваемой к вершине. Эти изнурительные годы с 1929 по 1933, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись с железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосится хлеб,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 Или только работали у него теперь заключенные. Вид этих серых людишек очень мало его занимал тогда, не наводил на размышления, не приковывал приглядываться. Для той блистательной орбиты, по которой он нёсся, важны были только цифры выполнения ими плана. И достаточно ему было наказать объект, лакпунт, прораба. А уж там они своими средствами добивались выполнения норм. Поскольку часов там работали, на каком пайке, в эти частности он не вникал. Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни его. Таково извечное и всеобщее свойство войны. Чем больше собирает она горя на одном полюсе, тем больше радости высвобождается на другом. У Зова была не только челюсть бульдога, но быстрая, сметчивая деловая хватка. Он сразу умело вошел в новый военный ритм народного хозяйства. «Все для победы рви и давай, а война все спишет». А одну только уступку войне он сделал, отказался от костюмов и галстуков и, вливаясь защитный свет, сшил себе хромовые сапоги, сапожки, натянул генеральский китель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 Не копил и не считал. Счет он вел только женщинам, которых перепускал и особо, которых откупоривал. Этот счет был его спортом. Он уверял нас в камере, что на 290 какой-то прервал его арест, досадно не допустив до трех сотен. Так как время было военное, женщина одиноки, а у него кроме власти и денег еще распутинская мужская сила, то, пожалуй, можно было ему поверить. Да, он охотно готов был рассказывать эпизоды за эпизодами, только уши наши не были для того открыты. Хотя никакая опасность ниоткуда не угрожала ему, но как с блюда хватает раков, грызут, сосуд и за следующего, так он последние годы сулорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал. Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу на земле. Минута особого возбуждения, он бегал по камере, именно как кабан могучий, который и дупли не расшибет, разогнавшись. Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можем все согласовать, утрясти, замазать. Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он последствием, еще с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом... Посачивались еще доносики еще показания агентов. Ведь женщина надо водить в рестораны. А кто там тебя не видит? Еще был донос, что в 1941 году он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев. Он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы. Вот он зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации. Он думать забыл, что еще есть 58-я статья. И все-таки как глыба долго могла бы на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в строи для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. Еще пример, что судебные дела начинаются с корысти голубых. Круг представления Зе был такой: он считал, что существует американский язык.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 Но зато-то был он тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену польщинскому и фон мегку Вот поразительно. Нет. Как-то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня, не поверил. «Да что ты!» И взялся за голову. «Ай, Саша, Саша! А я уверен был, что немцы победят. Это меня и погубило. Вот как!» Он был из организаторов победы и каждый день верил в немцев и неотвратно ждал их. Не потому, чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу экономику, чего я, конечно, не знал и верил. Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как он. Не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждет его не больше, как десятка. Что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом. И не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясен крушением столь славной жизни. Ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, нищей больше, он интересовался все тридцать шесть своих лет. И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою под першей короткой толстой рукою, Он с потерянными туманными глазами заводил тихо и распевчато «Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет я остался сиротою». И никогда не мог дальше. Тут он взрывчато рыдал. Всю селищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стену, он обращал на жалость к себе и жене.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 Он вслух вспоминал слезы жены, целые годы слез, то от любовных записок, найденных в брюках, то от дамских щихто трусов в кармане пальто в попыхах, засунутых в автомобиле и забытых. И когда так разнимала его испепеляющая жалость к себе, спадала кольчуга злой энергии, был перед нами загубленный явно же хороший человек. Я удивлялся, как может он так рыдать.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 Но так интересно, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. События мелкие, но впервые в жизни научаешься рассматривать их под увеличительным стеклом. Самые тяжелые часы в дне, два первых, по грохоту ключа в замке, на Лубянке нет кормушек. Пояснение. Большой проезд двери камеры, отпадающий в столик. Через него разговаривают, выдают пищу и предлагают подписаться на тюремных бумагах. И для слова «подъем» тоже надо отпереть дверь. Мы вскакиваем без промежки, стелим постели и пусто, и безнадежно сидим на них еще при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, когда еще так лениво сна мозг, и постылым кажется весь мир, и загублена вся жизнь». И воздуха в камере не глоточка, особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но не пытайся схитрить. Если ты попробуешь все-таки придремнуть, чуть ослоняясь о стену или облокотясь о стол будто над шахматами и расслабясь над пока она раскрытую на коленях, раздастся предупредительный стук в дверь ключом или хуже, запертая на гремливый замок дверь внезапно бесшумно раскроется. Так натренировано, лубянские надзиратели. И быстрый, бесшумной же тенью, как дух через стену. Младший сержант пройдет три шага по камере, заклюкает тебя в дремоте, и, может быть, ты пойдешь в карцер, а, может быть, книги отымут у всей камеры или лишат прогулки. Жестокое и несправедливое наказание для всех. А есть и еще в черных строках тюремного распорядка. Считай его. Он висит в каждой камере. Впрочем, если ты считаешь в очках, то ни книг, ни даже святого распорядка тебе не подсчитать. В эти два изморных часа ведь очки отняты на ночь. Еще опасно тебе их иметь в эти два часа. В эти два часа никто ничего в камеру не приносит, никто не приходит, ни о чем не спрашивает, ничего не вызывает никого. Еще сладко спят следователи, еще прощухивается тюремное начальство. И только бодрствует вертухай, ежеминутно отклоняющий щиток глазка. Пояснение. мое время это слово уже сильно распространилось. Говорили, что это вошло от надзирателей украинцев: "Стой, там вертухайс". На уместно вспомнить английский тюремщик: "Тёкни верти ключ". Может быть, и у нас вертухай тот, кто вертит ключ. Но одна-таки процедура В эти два часа совершается утренняя оправка. Еще при подъеме надзиратель сделал важное объявление. Он назначил того, кому сегодня из нашей камеры доверено и поручено нести парашу. В тюрьмах самобытных, серых, заключенные имеет столько свободы слова и самоуправления, чтобы решить этот вопрос самим. Но в главной политической тюрьме такое событие не может быть доверено стихии. И вот скоро вы выстраиваетесь гуськом руки назад, а впереди ответственный Парашиносис несет перед грудью восьмилитровый жестяной бачок под крышкой. Там у цели вас снова запирает, но перед тем вручает столько листиков величиной с 2 железнодорожных билета, сколько вас есть. На Лубянке это не интересно, листики белые. А есть такие заявлекательные тюрьмы, где дают обрывки книжной печати. И что это за чтение, угадать откуда? Проще с двух сторон, усвоить содержание, оценить стиль, при обрезанных то словах его и оценишь, поменяться -то с товарищами, где дадут и обрезки из какого-то передовой, передовой энциклопедии Гринап, а то и страшно сказать из классиков, да не художественных совсем. Посещение уборной становится актом познания, но смеха мало. Это та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать. Хотя и здесь сказано «с бессмертной легкостью». Блажен, кто равна поутру. В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день и капкан для духа его. Вот что обидно. При тюремной неподвижности и скудости еды, после немощного забытия, вы никак еще не способны рассчитаться с природой по объему, подъему. И вот вас быстро возвращает и запирает до шести вечера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 Потом терзать вас весь день, пригнетать, лишать свободы разговора, чтения, мысли и даже поглощения тощей еды. Обсуждают иногда в камерах, как родился Лубянский, да и вообще всякий тюремный распорядок. Рассчитано ли это зверство или само собой получилось? Я думаю, что как. Пойдем это, конечно, по злостному расчету. А другое многое сперва сложилось вполне механически, как и многие зверства нашей общей жизни. А потом сверху признано полезным и одобрено. Меняются смены 8 утра и вечера. Так удобнее всего выводить на оправку в конце смены, а среди дня по одиночке выпускать. Лишние заботы предосторожности за это не платят. Также и очки. Зачем заботиться с подъема? Перед сдачей ночного дежурства и вернут.